Опустившись во двор, он отпер свою голубую девятку и стал прогревать двигатель, ожидая появления скунса. Но увидел всего лишь серую ниву с двумя жёлтыми маячками на крыше и надписью на борту Аварийная 04. Автомобиль возник из-за снежного проезда в дальнем конце двора и покатил прямиком к плещеевскому подъезду. Остановился нос к носу с девяткой, щёлкнул замок, и наружу выпрыгнул невысокий мужчина в оранжевом рабочем комбинезоне. Нива. Серая Нива. Рост примерно 170. Щейф открыл дверцу девятки, уже зная, кто сейчас сядет к нему в машину. Сказать, что ему было не по себе, значит ничего не сказать, но на фоне предполагаемой спасательной операции личности его будущего напарника поистине терялы значение. Едем в разлив, сказал Скунс. Ты страхуешь, я их к тебе выведу. Улезешь Его явно не волновал пристальный взгляд Сергея Петровича, фотографически вжигавший в память лицо. Он сунул руку в нагрудный карман и вытащил карту, подробнейшую, с точным планом каждого дворика. "Встанешь здесь за углом. Двигатель не глуши. Боишь уходить, свернёшь вот сюда". Их, не сдержался плещейв, их кивнул скунс. "Дашу и ещё одного" На пятом повороте налево, потом вдоль железной дороги и через переезд. Жми его весь опор. Где-то через километр догоню. Ну, прогрелся? Поехали. Не отставай. Погоди. Плищев протянул ему выкопанную из инструментов перчатку. Если это хоть как-нибудь. Скунс как ни странно воспринял его мистическое поползновение очень даже всерьез. Взял Дашину перчатку и подержал ее в руке. Ещё я заметил, как вздрогнули и расплылись у него зрачки. Не дать не взять, что-то разглядел в узоре снежинок, садившихся на лобовое стекло и тут же сметаемых щётками. Аварийная 04. В бывшей сауне, превращённой из источника головной боли наоборот в средство радикального от неё избавления, не было ни единого окошка наружу. который позволял бы следить за течением времени. Над головами круглые сутки тлела в полумраке малюсенькая одинокая лампочка. Она была высоко, не дотянешься. И такой красный карлик в космической мгле. В подвале царили первобытные сумерки, превращавшие цемент и кирпич в модерновые декорации к спектаклю о племени ледникового периода, потерявшем огонь. Никита по опыту знал, что иногда мгла расступалась, Тогда по углам загорались мощные лампы и обливали всё вокруг безжалостной режущей белизной. Ничего хорошего такие рассветы не предвещали. Его засадили сюда избитым, что называется, в хлам. И когда впервые вспыхнули лампы, никто от него не ждал шибкого сопротивления. Это был первый и единственный раз, когда он сумел застать их в расплох. Умением драться Никита особо похвалиться не мог. Но восьмёрку за корму поднимал. И судя по тому, как его потом били, кому-то успел неплохо влепить. Больше ему такой возможности не давали. Очнулся он тогда уже в наручниках и со сломным локтем. И когда к нему пришли снова, сумел растянуть опухшие губы в ухмылке. Ну и как я теперь по-вашему должен что-то подписывать? Я что, вам левша? А ты не горюй, сказали ему. Росчерк у тебя не сильный, замысловатый, лучше настоящего нарисуем. "Ну так я-то вам на кой хрен поинтересовался, Никита?" мочите сами меньших хлопот. В ответ на свой вопрос он так и не получил. А поскольку им от него действительно нужна была в основном подпись на документах, фактически отдающих бензогас одной пронырливой фирмочке, Никиту временно оставили в покое. Иногда кормили Иногда под настроение били, но не добивали. Может, всё-таки заморочились с росщёрком, чем он, правда, теперь им помог бы, даже если бы сам того пожелал. Или подгадывали обстановку и собирались заставить его, скажем, звякнуть к юшке, как бы с Канаров или Мальорки, пожаловаться на внезапное нездоровье, представить новых партнёров. Этого удовольствия Никиты им доставлять не намеревался. Он вообще был пленником неудобным: ни родителей, ни жены, ни детей, чьи фотографии можно было бы ему показать. И в то, что его за сотрудничество выпустят отсюда живым, он уже не верил. А до такого состояния, чтобы лезать обгаженный пол и выпрашивать смерть, пока не дошел.